Цели использования этой политической власти для осуществления социальных задач. Наши цели должны быть настолько широкими, чтобы включать в себя все формы деятельности рабочего класса. Придать им специальный характер значило бы приспособить их к потребностям только одной какой-нибудь нации. Но как можно призвать всех людей к объединению в интересах немногих? Если бы наше товарищество вступило на этот путь... Оно потеряло бы право называться интернационалом. Товарищество не предписывает определенную форму политических движений. Оно только требует, чтобы эти движения были направлены к одной цели. Оно представляет собой сеть объединенных обществ, раскинутую по всему миру труда. В каждой части света наша задача представляется с какой-либо особой стороны. И рабочие там подходят к ее выполнению своим собственным путем. Организации рабочих не могут быть совершенно одинаковыми во всех деталях в Нью-Касле и Барселоне, в Лондоне и Берлине. В Англии, например, перед рабочим классом открыт путь проявить свою политическую мощь. Восстание было бы безумием там, где мирная агитация привела бы к цели более быстрым и верным путем. Во Франции множество репрессивных законов и смертельный антагонизм между классами делает, по-видимому, неизбежным, насильственную развязку социальной войны. Но выбрать, каким способом добиться развязки, должен сам рабочий класс этой страны. Интернационал не берется диктовать что-нибудь в этом вопросе и вряд ли будет даже советовать. Но к каждому движению он проявляет свое сочувствие и оказывает свою помощь в рамках установленных его собственными законами. Маркс терпеливо подробно рассказал заокеанскому корреспонденту о многообразной помощи бастующим рабочим разных стран, о началах солидарности трудящихся, о деятельности профсоюзов, обществ взаимопомощи, кооперативной торговли и кооперативном производстве. Он сообщил о том, как расширяется влияние интернационала в Европе. Две газеты пропагандировали взгляды международного товарищества рабочих в Испании, три в Германии, Столько же в Австрии и Голландии, шесть в Бельгии и столько же в Швейцарии. А теперь, — закончил Маркс, усаживаясь против Ландера и протянув ему сигару, — когда я рассказал вам, что такое интернационал, вы, пожалуй, сумеете сами составить себе мнение о его мнимых заговорах. Наступило короткое молчание. По комнате плыл сизый дым сигар. А Мадзини тоже член вашей организации? С любопытством и возрастающим интересом спросил Ландер. О нет, весело рассмеялся Маркс. Наши успехи были бы не очень-то велики, если бы мы не пошли дальше его идей. Вы меня удивляете. Я был уверен, что он является представителем самых передовых взглядов. Он представляет всего-навсего старую идею буржуазной республики. Мы же не хотим иметь ничего общего с буржуазией. Мадзини отстал от современного движения не меньше, чем немецкие профессора, которые, однако, до сих пор считаются в Европе апостолами развитой демократии будущего. Они были таковыми когда-то, может быть, до 1848 года, когда немецкая буржуазия в английском понимании этого слова едва достигла своего собственного развития, но теперь... Эти профессора перешли целиком на сторону реакции, и пролетариат больше не желает их знать. «Что вы скажете о Соединенных Штатах?» — настойчиво спросил Ландер, видя, что Маркс намерен закончить беседу. «Основные центры нашей деятельности находятся сейчас в старых европейских странах. Многие обстоятельства позволяли до сих пор думать что рабочий вопрос не приобретет такого всепоглощающего значения в Соединенных Штатах. Но эти обстоятельства быстро исчезают, и рабочий вопрос быстро выдвигается там на первый план вместе с ростом, как и в Европе, рабочего класса, отличного от остальных слоев общества и отделенного от капитала. Задав еще один вопрос, Ландер шумно поблагодарил Маркса и долго тряс его руку приглашая грозного вождя мировых революций посетить далекую Америку. Распрощавшись с Ландером, Маркс спустился в столовую. Дом был битком набит беженцами-коммунарами. Женнихен и Элеонора уступили им свои комнаты и переселились в Кленхен. Гостиная в первом этаже напоминала наспех сооруженную палату в пору эпидемий. Так как в доме не хватало кровати и диванов,